Рубина затушила в печи жар, перевернула скамьи на столешнице. Она готовила голубую лаву к закрытию. Оставалось задуть последнюю свечу, но троллиха решила задержаться перед зеркалом. Он, как всегда, опять будет поджидать у выхода. До сих пор он не изменял этой привычке. А сегодня целый вечер сидел в таверне и чему-то загадочно улыбался. Наверное, придумал что-то. Рубина переговорила кое с кем из девушек, которые работали в кликах, и очередным дополнением к ее туалету, помимо буа и спирьев, стала широкополая шляпа, украшенная какой-то угра, кажется вишней. Девушки в один голос уверяли, что средство это безотказное, бьет на повал. Беда Рубины была в том, что она, э, не умела отказывать. Испокон веков ни одна троллиха не могла устоять перед троллем, который походил на увенчанный яблоком Монолит. Предательские инстинкты во весь голос орали Рубине, что эти длинные клыки и кривые ноги есть предел мечтаний любой молодой троллихи. Конечно, нынче в моду входили другие тролли, такие, например, как Утесы Морри, которые умели отличить нож от вилки. Но все же было в Детрите нечто такое... что-то надежное. Может, то, как он опирался руками о землю при ходьбе. А еще Рубине очень нравилось то, что она гораздо умнее своего избранника. Детрит мог служить иллюстрацией тупой непрошибаемости, что надо признать подкупало. Ничего не поделать, опять те же инстинкты. Среди троллей интеллект никогда не считался признаком настоящей породы. И потом надо признать, перья всякие, шляпки, но ты вот-вот перевалишь за четырнадцатый десяток, и весу в тебе четыреста фунтов, что не есть модно. Если б только он был чуть порешительнее, по крайней мере в одном... Может, стоит попробовать косметику, как советовали девушки из кликов? Рубина вздохнула, задула лампу, открыла дверь на улицу и уткнулась с носом прямо в какие-то корни. Улицу перегораживало исполинское, невиданных размеров дерево. В Ангмор парке с деревьями давно проблемы, значит, его тащили из-за города. Немногие уцелевшие ветки вяло покачивались под дуновением ночного ветерка. А на необхватном стволе гордо восседал детрит. Лицо его рассекало пополам широкая ухмылка. «Па-бам!» — воскликнул он, разводя руки. Могучий вздох вырвался из груди рубины. Как оказывается, сложно быть романтичным троллем.